«Как давно это началось?» — спросил меня вдруг Шут. «Ты имеешь в виду наши общие с принцем сны?» У меня не осталось сил с ним припираться, ну уже некоторое время. «До той ночи, когда ты понял, что он в Гейлтоне?» «Мне совсем не хотелось отвечать на его вопрос. Да, мне временами снились довольно необычные сны. Я не понимал, что они имеют отношение к принцу. Ты мне про них не рассказывал» только про то, что видел во сне Молли, Нетл и Барича. Шут откашлялся и добавил, «Но Чейд высказал мне кое-какие из своих подозрений». «Правда, мне совсем не понравилось то, что я услышал. Не понравилось, что они с Чейдом обсуждали меня и мои дела. «Это только принц? Или тебя посещают и другие сны?» Шут?» Пытался скрыть от меня, что его заинтересовали мои слова. Но я слишком хорошо его знал. Кроме тех, о которых ты знаешь, уточнил я. Я вступил с собой в переговоры не о том, какую ложь ему скормить, а до какой степени открыться. Я уже знал, что врать Шуту бесполезно. Он всегда меня на этом ловил и каким-то непостижимым образом умудрялся узнать правду, проанализировав мой бан. Самая лучшая тактика, когда имеешь с ним дело, выдавать ему лишь ограниченную часть информации. И у меня на сей счет не было никаких угрызений совести, поскольку он и сам нередко так со мной поступал. Ты же знаешь, что я видел во сне тебя и однажды Барича, причем так ясно и четко, что отправился к нему. Такие же точно сны мне снились о принце. Значит, драконы не приходят к тебе во сне?» Мне показалось, что я понимаю, о чем он спрашивает. Ты имеешь в виду верить и дракона? Нет. Я отвернулся, чтобы не видеть его проницательных золотистых глаз. Даже прикоснувшись к камню, в который он заключен, я его не почувствовал. Никакого следа. Но только далекий гул Дара, словно голос пчелиного роя, прячущегося глубоко под землей. Нет, мне не удается добраться до него даже во сне». «Значит, драконы тебе не снятся?» — настаивал на своем шут. «Наверное, не чаще, чем тебе», — вздохнув, ответил я, — «или тем, кому довелось пережить то лето и увидеть их в небе над шестью герцогствами. Разве можно стать свидетелем такого поразительного зрелища и рассчитывать на то, что драконы не будут являться к тебе во сне?» Разве может бастард, тоскующий по силе, увидеть, как Верите вырезал своего дракона и вошел в него? И не мечтать о том, чтобы закончить свои дни так же? Проникнуть в камень, сделать его своей плотью, а потом подняться в небо и воспарить над миром? Разумеется, иногда мне снилось, что я превратился в дракона. Я подозревал... Нет, я знал, что когда меня настигнет старость, я предприму бессмысленное путешествие в горы и в туками наломню Но никто не поможет мне вырезать из камня дракона. Я понимал, что моей мечте не суждено сбыться, но почему-то это не имело для меня значения. Умереть, пытаясь вырезать дракона, казалось мне самым правильным. Я ехал вперед, погрузившись в собственные мысли, и не обращая внимания на удивленные взгляды, которые бросал на меня Шут. Я не заслужил такой удачи, но она все-таки выпала мне, когда мы выбрались на границу маленькой долины. Я вдруг увидел тех, за кем мы гнались. Узкая долина заросла деревьями, между которыми пробегал шумный ручей, набравший силу после вчерашнего дождя. Отряд принца как раз перебирался через поток, и если бы кто-нибудь из них повернул голову, нас бы заметили. Я поспешно натянул поводье и знаком показал Шуту, чтобы он сделал то же самое, а потом принялся разглядывать отряд. Семь лошадей, одна без всадника, две женщины и трое мужчин, один на огромном боевом коне, а еще я заметил трех кошек, а не двух». Хотя, следует отдать должное моему искусству следопыта, две из них были примерно одинаковы по размерам. Все три сидели за спинами своих хозяев. Самая маленькая, позади темноволосого юноши в длинном и широком синем плаще, какие носят валенем замки, принц Дьютифул. Потому как напряженно животное вцепилось когтями в седло, я понял, что кошка принца терпеть не может воду. Я увидел их всего на одно короткое мгновение, но все равно почувствовал необычный приступ головокружения. Потом их заслонили ветви деревьев. Я наблюдал за тем, как последняя всадница начала подниматься по усыпанному камнями берегу, а затем вверх по скользкому глинистому склону в сторону леса. Может быть, именно в нее влюблен принц? Да уж, большой мужчина на большом коне, — печально заметил шут. И они будут сражаться как один, они связаны друг с другом. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил он. «Понятия не имею», — честно ответил я. Но «Это все равно, что увидеть на рынке супругов, которые прожили вместе много лет, никаких слов не нужно. Ты и сам все понимаешь по тому, как они идут рядом, как разговаривают. Конь, у нас могут возникнуть непредвиденные трудности». Теперь пришла моя очередь удивленно посмотреть на Шута, но он демонстративно отвернулся. Мы последовали дальше, но гораздо осторожнее, стараясь не упускать отряд принца из виду, при этом оставаясь незамеченными. Поскольку мы не знали, куда они направляются, мы не могли обогнать их и перехватить, даже если бы у нас такая возможность имелась, а у нас ее не было, потому что местность здесь оказалась труднопроходимой и не слишком гостеприимной, «Похоже, у нас есть только один шанс захватить принца, дождаться, когда они устроятся на ночь», — предложил Шут. «Ты упустил две вещи», — ответил я. «К наступлению ночи они могут добраться до места, к котором направляются. Там у них будут укрепленные позиции и больше людей. А во-вторых, если они снова разобьют лагерь, они обязательно выставят часовых, и нам придется сначала их миновать». — А ты что предлагаешь? — Подождать, пока они остановятся на ночлег, — мрачно признал я. — Если раньше нам не представится другой, более удобной возможности. День постепенно клонился к вечеру, а мое предчувствие несчастья становилось все назойливее. Тропа, по которой мы ехали, указывала на то, что по ней ходят не только зайцы и олени, Судя по всему, она вела к какой-то деревне или, по крайней мере, перевалочному пункту, потому что я видел следы людей. Мы не могли ждать наступления ночи. Поэтому теперь мы ехали гораздо ближе к отряду принца, чем раньше. Неровная местность была нам на руку, поскольку, когда они начинали спускаться с холмов, мы могли приблизиться к ним еще немного». Несколько раз нам приходилось сходить с дороги и прятаться, но те, за кем мы гнались, казалось, были уверены, что здесь им ничто не угрожает. Они даже не слишком часто оглядывались. Я изучал их порядок передвижения, когда они скрывались, а потом снова появлялись из-за деревьев. Мужчина на большом боевом коне возглавлял отряд. За ним следовали две женщины. Вторая из них вела в поводу лошадь без всадника — Наш принц с кошкой за спиной был четвертым. Замыкали отряд еще двое мужчин с кошками. Вели они себя как люди, которые намерены добраться до места до наступления ночи. «Он очень похож на тебя в детстве», — заметил шут. Когда они снова пропали из виду. «А по мне так он похож на Верите», — возразил я, не покривив душой. «Мальчик действительно был похож на Верите» но еще больше на моего отца. Я не знал, имеет ли он какое-нибудь сходство со мной в том же возрасте. В те времена я не слишком часто смотрел на себя в зеркало. Природа наградила его такими же темными, непослушными волосами, как у меня, и верите. Неожиданно в голове моей мелькнула странная мысль, а приходилось ли моему отцу когда-нибудь сражаться со своей расческой, чтобы привести волосы в порядок? Я видел его только на портретах, и он выглядел на них безупречно. Как и у моего отца, у юного принца были длинные руки и ноги, и он казался более хрупким, чем верите. Ну, возможно, с годами мальчик окрепнет. Дьютифул прекрасно держался в седле, и одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять, что они с кошкой соединены даром. Принц сидел, чуть откинув голову назад, словно хотел постоянно чувствовать ее присутствие, Кошка, длинноногая, с коричневой в светлую полоску Шорстской, оказалась самой маленькой из трех, но крупнее, чем я ожидал. Она удобно устроилась на своей подушке, за которую цеплялась когтями, а ее мордочка доставала до шеи принца. Кошка постоянно вертела головой, подмечая все вокруг. Но потому как она сидела, я понял, что путешествовать таким образом ей надоело. И она с удовольствием бежала бы рядом с лошадью. Пожалуй, когда мы будем освобождать принца, справиться с кошкой будет непросто. Однако я ни на мгновение не допускал возможности, что мы возьмем ее с собой в Бакип. Ради благополучия принцу придется расстаться с ней. Как когда-то Барич заставил меня разорвать связь с выстроносом. У них какая-то неправильная связь. У меня такое ощущение, будто принц стал пленником, точнее, попал под сильное влияние. Кошка у них в паре главная. Однако это не кошка. Одна из женщин имеет к происходящему непосредственное отношение. Может быть, выступает в роли наставницы в обращении с даром, как в свое время учил меня черный Рольф. Она с неестественной настойчивостью заставляет его погрузиться в дар, а принц так сильно влюблен, что не может здраво оценивать ситуацию. И это меня беспокоит. Я посмотрел на Шута. Несмотря на то, что я без лишних предисловий высказал вслух свои сомнения, он меня, как всегда, понял и продолжил мои рассуждения. Итак, что будет легче — сбросить на землю кошку и захватить принца вместе с лошадью или посадить его на спину твоей вороной? «Я скажу тебе, когда дело будет сделано», — покачав головой, ответил я. «Меня страшно злило, что мы вынуждены тащиться за похитителями, не зная, представится ли нам возможность отбить у них принца. Я устал и страшно хотел есть, а головная боль, явившаяся ко мне ночью, так до конца и не отступила. Оставалось надеяться, что ночной волк сумел кого-нибудь поймать и поел, а теперь отдыхает». Мне очень хотелось с ним связаться, но я не решался, опасаясь, что полукровки меня услышат. Дорога привела нас к подножию неприветливых гор. Ласковые равнины Бакка остались далеко позади. Когда приближающийся вечер овеял нас прохладой после жаркого дня, я понял, что у нас есть единственная возможность выполнить задуманное. Отряд полукровок... Вырисовывался цепью четких силуэтов на фоне гор. Дальше перед ними лежала крутая тропа, которая резко уходила вниз по склону каменистого холма. Встав в стременах и вглядываясь в сгущающиеся тени, я решил, что лошадям придется идти друг за другом, и сказал об этом шуту. «Мы должны догнать их, прежде чем принц начнет спускаться», — проговорил я. Я понимал, что будет трудно. Стараясь остаться незамеченными, мы слишком оторвались от них. Я ударил пятками вороную, и она припустила вперед. Изящная малта последовала за ней. Некоторые лошади могут развивать большую скорость только на ровной местности, но моя вороная показала, что и пересеченная ей нипочем. Полукровки выбрали более легкую дорогу вдоль подножия гор. Нас с ними разделяла пропасть с крутыми склонами, густо поросшими кустарником и деревьями, Мы могли основательно срезать путь, спустившись вниз по одной из тропинок. Я ударил коленями вороную, и она помчалась по поросшему кустарникам склону, миновала, подняв в воздух фонтан-брызг небольшую речушку, и начала карабкаться на другой берег, изо всех сил сражаясь с самхом, который скользил под ее копытами. Я не стал оглядываться, чтобы проверить, поспевают ли за мной шут с малтой, лишь прижался к спине вороной, чтобы проносящиеся мимо ветки деревьев не выбили меня из седла, Полукровки нас услышали. И неудивительно, мы шумели точно стадо лосей или целая армия солдат. И тогда они припустили вперед. Трое из отряда вышли на крутую узкую тропу, идущую по склону горы, причем вела остальных большая лошадь со своим седаком. На трех следовавших за ней лошадях, кроме всадников, сидели кошки. Последний в цепочке быстро повернулся, чтобы меня встретить, и издал боевой клич — а предпоследний начал уговаривать принца поторопиться к тропе, ведущей вниз. Я врезался в полукровку, который решил со мной сразиться, скорее по чистой случайности, чем следуя определенному плану. Тропинка оказалась каменистой и скользкой, и когда вороная налетела на более изящную лошадь моего противника, кошка с угрожающим воплем соскочила с подушки, приземлилась на склоне чуть ниже нас и постаралась убраться подальше от копыт лошадей. Я вытащил меч, а моя ворона легко столкнула стропинки и миниатюрную лошадь полукровки. Не останавливаясь, прямо на ходу я вонзил меч в своего противника, не дав ему вытащить нож с зазубренным клинком. Он закричал, и ему ответила его кошка, а потом он начал медленно падать на землю. У меня не было времени на сожаление или раздумье, потому что меня уже поджидал новый противник. Я слышал испуганные крики женщин, Над головами у нас с карканьем кружил ворон. Узкая тропа наверху заканчивалась голым крутым склоном, внизу начинался такой же нелегкий скользкий спуск. Мужчина на боевом коне задавал какие-то вопросы, на которые никто ему не отвечал, и требовал, чтобы ему уступили дорогу и дали принять участие в схватке. Тропа оказалась слишком для него узкой, и он не мог развернуть лошадь. Краем глаза я заметил, что его боевой конь осторожно пятится назад, а женщины стараются проехать вперед, чтобы оказаться как можно дальше от сражения. Лошадь без всадников стала как вкопанная между принцем и женщинами. Одна из всадниц крикнула принцу, чтобы он поспешил, а мужчина тем временем требовал, чтобы женщины отступили и пропустили его вперед. Похоже, лошадь была с ним согласна. Ее массивный круп неуклонно толкал назад более изящных лошадей, Кому-то из них придется отступить, иными словами, свалиться вниз. «Принц Дьютифул!» — крикнул я, когда моя вороная налетела грудью на круп следующей лошади. Когда Дьютифул повернулся ко мне, кот на лошади между нами сердито зашипел и вцепился в голову вороной. Моя кобыла, обиженная и испуганная, встала на дыбы, она откинула голову назад, и мне едва удалось увернуться». Вороная ударила передними копытами лошадь, на которой сидел ее обидчик, чем не причинила ей никакого вреда, но испугала кота, и тот соскочил на землю. Всадник повернулся, но не смог до меня дотянуться своим коротким мечом. Лошадь принца остановилась у сужающейся тропы, а та, что была без всадника, начала пятиться, но Дьютифул не мог сдвинуться с места, чтобы дать ей дорогу. Его кошка сердито рычала, но выплеснуть свою злобу ей было не на кого. Взглянув на нее, я почувствовал необычную двойственность. А мужчина на боевом коне все продолжал вопить, ругаться и требовать, чтобы его пропустили вперед. Всадник, с которым я сражался, сумел развернуть своего коня на крошечном кусочке земли у узкой тропинки, уходящей вверх по склону, но при этом чуть не затоптал своего кота. Зверь зашипел и бросился на ворону, но там увернулась от его острых когтей. У кота сделался озадаченный вид — Мы с моей вороной оказались гораздо более крупной дичью, чем та, на которую он привык охотиться. Я воспользовался его замешательством и тронул ворону пятками. Кот спрятался под копытами коня своего партнера, а тот, не желая затоптать знакомое животное, начал отступать, подталкивая вперед лошадь принца. На узкой тропинке в страхе заржала лошадь, а вслед за ней закричала ее хозяйка. Они упали, пытаясь удержаться на краю пропасти». Могучий боевой конь продолжал пятиться в нашу сторону. Молодая женщина высвободилась из стремян и вскочила на ноги, прижавшись спиной к склону скалы, в то время как испуганное животное, пытаясь подняться, перекатилось на бок и вдруг соскользнуло вниз. Сначала лошадь сползала медленно, все ее попытки остановить падение приводили лишь к тому, что вслед ей посыпалось множество мелких камней — Тонкие растения, умудрившиеся прижиться на жалкой почве, ломались под ее весом. Кобыла вдруг отчаянно заржала, когда одно из деревьев, оказавшееся толще и прочнее остальных, вонзилось ей в грудь, задержав падение, но всего лишь на мгновение, потому что в следующую минуту лошадь снова заскользила вниз. У меня за спиной раздавались какие-то звуки. Не оглядываясь, я понял, что меня догнал шут, и они с Малтой занялись другой кошкой. Ее партнер по-прежнему лежал на земле, я серьезно ранил его. Неожиданно я почувствовал, как меня охватывает ярость. Я не мог дотянуться до человека, зато его кот был в пределах моей досягаемости. Наклонившись в седле, я замахнулся мечом. Кот, не переставая шипеть, отскочил в сторону, но я успел оцарапать ему бок. Наградой мне стали злобные вопли, вырвавшиеся одновременно у зверя и его партнера. Человек испытал боль своего кота... И я пережил диковинное ощущение, пропитанное даром, зная, что они оба посылают в мой адрес злобные проклятия. Я закрыл для них свой разум, ударил пятками вороную, и мы врезались в лошадь противника. Я сделал выпад в его сторону, он постарался увернуться и вывалился из седла. Его испуганная лошадь, оставшись без всадника, поспешила умчаться прочь. В свою очередь, та, на которой сидел принц, постаралась оказаться как можно дальше от сражения, и сошла с тропы на небольшой участок земли рядом. Вздерошенная кошка, сидевшая за спиной принца, встретила меня с злобным шипением. С ней что-то было не так, и она вызывала у меня отвращение. Пока я пытался понять, в чем дело, юноша развернул коня, и я оказался лицом к лицу с «Дьютифулом». Мне доводилось слушать рассказы самых разных людей о мгновениях, когда кажется, будто мир замирает, а время останавливается. Так могло случиться и со мной. Я смотрел в лицо молодого человека, которого несколько минут назад знал лишь понаслышке, у него было мое лицо. Причем настолько, что я знал, в каком месте под подбородком у него вырастет щетина, которую будет очень трудно сбрить, когда он начнет бриться». «Моя линия челюсти, мой нос, каким он был до того, как его сломал Регал, он, как и я, оскалился, охваченный яростью сражения. Душа верите, подарила молодой жене короля семя для зачатия мальчика, но плоть Дьютифула рождена моей плотью. Я смотрел в лицо сына, которого никогда не видел и не признавал своим, и между нами неожиданно, с холодной неизбежностью замыкаемых кандалов, Возникла связь. Если бы время для меня остановилось, я был бы готов к удару его меча. Но мой сын не разделил со мной этого диковинного мгновения узнавания. Дьютифул атаковал меня, словно сотня диких демонов, а его боевой клич почти ничем не отличался от вопля кошки. Я чуть не свалился на землю, пытаясь увернуться, но ему все-таки удалось располосовать мою рубашку и оставить на коже довольно болезненную царапину. Когда я выпрямился в седле, на меня бросилась его кошка. Ее виск был почти неотличим от женского. Я успел развернуться и отбил ее нападение локтем и с отвращением закричал, когда она меня ударила. Прежде чем она сумела еще что-нибудь предпринять, я отшвырнул ее прямо в лицо всаднику, которого несколько секунд назад выбил из седла. Она взвыла, когда они столкнулись, и оба упали. Человек придавил кошку своим весом, она завизжала пуще прежнего и, отчаянно работая когтями, выбралась из-под него, но ей пришлось тут же отступить, чтобы не попасть под копыта вороной. Принц не сводил глаз с кошки, и его лицо исказил ужас. Я воспользовался моментом и выбил из его руки меч. Дьютифул ожидал, что я стану с ним сражаться, и не был готов к тому, что я схвачу поводья его лошади. Я сжал ногами бока вороной, и, к моему удивлению, она послушно повернулась. Уже в следующее мгновение мы мчались прочь с поля боя. Лошадь принца следовала за нами, довольная, что драка осталась позади. Ее вполне устраивало, что она следует за другой лошадью. Кажется, я крикнул шуту, чтобы он уходил. Каким-то непостижимым для меня образом ему удавалось удерживать разъяренную кошку на месте — Мужчина на боевом коне крикнул, что мы похитили принца, однако возникший переполох, люди, лошади, кошки, мешал ему что-либо предпринять. По-прежнему, держа в руке меч, я мчался вперед. Я не мог позволить себе оглянуться и проверить, последовал ли за мной шут. Моя вороная неслась так быстро, что лошадь принца едва за ней поспевала, но я крепко держал в руках поводья, и у нее не оставалось выбора. Мы покинули тропу и я потащил коня принца на безумной скорости вниз по крутому склону и дальше по более ровной местности. Мы продирались сквозь кусты, которые норовили за нас ухватиться, вверх по каменистым склонам и дальше по таким местам, где любой нормальный человек обязательно спешился бы и повел коня в поводу. Если бы Дьютифул решился сейчас соскочить с лошади, это был бы для него верный способ покончить жизнью». Единственное, чего я хотел, оказаться как можно дальше от отряда охранявшего принца. Когда я бросил на него первый взгляд с тех пор, как мы бежали, я увидел, что у него плотно сжаты губы, а в глазах застыло выражение отрешенности. Я знал, что, прячась в кустах, за нами следует разъяренная кошка. Когда мы спускались по особенно крутому склону, я услышал треск веток чуть выше и позади нас, а потом знакомый голос... Шут уговаривал Малту скакать быстрее. Я обрадовался, что он не отстает от нас, и у подножия холма остановил вороную. Лошадь принца держалась из последних сил. Через несколько секунд к нам присоединился Шут. — Ты цел? — спросил я. — Кажется, — ответил он, и, поправив воротник, застегнул его у самой шеи, а принц... Мы оба посмотрели на Дьютифула. Я ожидал, что он будет возмущаться, поведет себя вызывающе, но он покачнулся в седле, и я увидел, что у него остекленели глаза. Потом он посмотрел на меня и нахмурился, словно столкнулся с непонятной загадкой. Мой принц с беспокойством спросил его шут голосом лорда Голдена, «Вы здоровы?» Несколько мгновений он просто рассматривал нас, потом... Словно очнулся и дико закричал, «Я должен вернуться!» Он попытался вынуть ногу из стремени, но я пришпорил вороную, и мы сорвались с места. Я услышал возмущенный вопр и, оглянувшись, увидел, что принц отчаянно цепляется за луку седла, пытаясь сохранить равновесие. Мы мчались вперед, а за нами следовал шут.